Книги в красном переплете. Из рая детского жития Вы мне привет, прощальный шлете, Неизменившие, друзья, В потертом красном переплете. Чуть легкий выучен урок Бегу тотчас же к вам бывало. Уж поздно. Мама, десять строк, Но к счастью, мама забывала. Дрожат на люстрах огоньки. Как хорошо за книгой дома. Под Григо, Шумана и Кви Я узнавала судьбы Тома. Темнеет, в воздухе свежо, Том в счастье с бэки полон веры. Вот с факелом индей Джо Блуждает в сумраке пещеры. Кладбище, вещи криксовые. Мне страшно! Вот летит через скочки Приемыш чопорной вдовы, Как диаген, живущий в бочке. Светлее солнца тронный зал Над стройным мальчиком корона. Вдруг нищий, боже, он сказал, Позвольте, я наследник трона. Ушел во тьму, кто в ней возник, Британии печальной судьбы. О, почему среди красных книг Опять за лампой не уснуть бы? О, золотые времена, Где взор смелей и сердце чище! О, золотые имена! Гекфин, Томсоер, принц и нищий! 1908-1910 год